глава десятая. александр в квартире слышится какое то движение значит наступило утро а я так и не сомкнул глаз так хотелось уснуть и хоть на несколько часов забыться, но не получилось меня не отпускает разговор со светой только усугубил мое состояние Выдернулась из привычной раковины безжалостно оголи в тыл постоянно ощущая едва уловимый аромат ее аромат. Он до сих пор витает в комнате. Или я схожу с ума. Воспоминания, фантомные видения, похороненные заживо мечты и чувства. Все это окружает со всех сторон и терзает, выворачивая мясом наружу. Не могу спать. Не выходит. Только закрываю глаза и вижу ее лицо. Больно. Как будто все случилось вчера. Ветка ушла, придумав какую-то идиотскую причину. «Мою измену». «Какая, к черту, измена? Когда?» «Я тренировался с утра до ночи, чтобы удержаться в основном составе и попасть на турнир». «Я света белого не видел, не то что каких-то других женщин. Да и не нужен мне был никто. Я растворился в ней одной без остатка». «Прошло два года». «Но я до сих пор чувствую себя все тем же беспомощным мальчишкой. Меня бросили». а я словно потерял почву под ногами. Идиот! Сколько раз жалел, что отпустил, что позволил ей разрушить все, что не попытался разобраться, а поддался жгучей обиде и наворотил дел. И ничего уже не исправить, слишком поздно. Не могу ее видеть, не хочу ничего вспоминать. Я запретил себе даже думать о ней, но ветка снова врывается в мою жизнь и переворачивает все верном. рвет душу в клочья, а сердце заставляет болезни нажиматься. Хватит. Чтобы хоть как-то отвлечься, беру телефон и вхожу на сайт хоккейного клуба, за который еще недавно играл. Не хотел ничего и закрылся от всех знакомых непробиваемой стеной. Сам себе устроил информационный вакуум. А сейчас вдруг захотелось узнать, как там моя команда. Все лучше, чем страдать по несбыточной любви. В коридоре слышатся знакомые шаги мама облегченно выдыхаю и прикрываю глаза дверь без стука открывается мама входит в комнату принося с собой какой то странный запах приятный и одновременно давящий он откликается во мне мобилизируя все рецепторы не спишь нет сухо бросаю и откладываю телефон в сторону чем это воняет с самого утра ну во первых доброе утро Напоминает с улыбкой мама. «Да, добрая». Виновато поджимаю губы. А во-вторых, не воняет, а пахнет. Она привычно ставит на стол под нос и включает ночник. щурясь от света и отворачиваюсь. Утренние процедуры не приносят удовольствия. Это унизительно. Но я теперь инвалид. Без посторонней помощи даже зад себе подтереть не могу. Тискиваю зубы и терплю. Закончив, мама усаживает меня на подушке и ставит под нос с едой. «Твой завтрак!» Перевожу взгляд вниз и округляю глаза. «Каша! Ты серьезно?» Скептически дергаю бровью. Не помню, чтобы мама когда-нибудь готовила кашу. Даже в детстве это делала бабушка. Вот уж не думал, что она умеет. «Ешь молча!» — прикрыкивает она на меня. «Ну ладно, чего орать-то? Сейчас попробую». С опаской беру ложку и кладу в рот. Все сразу встает на свои места. Кашу готовила не мама. Мысли без спроса уносят меня в прошлое. Я всегда любил кашу, просто забыл об этом. Именно такую, с малиновым вареньем. Ветка всегда готовила ее на завтрак, когда я оставался у нее ночевать. Это был наш маленький утренний ритуал. Незабываемый вкус. Вкус малины и счастья. Жестоко. Она решила извести меня и провезла мордой об пол. «Спасибо, я не голоден. Отгоняю невольные воспоминания и небрежно кидаю ложку в тарелку». «Покормить?» — строго спрашивает мама. «Не надо меня кормить!» — раздраженно рычу и отталкиваю от себя под нос. «Я не буду это есть. Принеси, пожалуйста, мои бутерброды». Мама лишь вздыхает, но забирает тарелку с кашей и уходит. Откидываюсь на подушку и зло скреплю зубами. «За что она так со мной?» Сжимаю кулаки и кулачу по постели в бессильной ярости. Ненавижу ее. Ненавижу. Полдня меня никто не трогает. Получается даже немного выдохнуть и успокоиться. Листаю в сайт хоккейного клуба. Знакомые цвета, лейбл. Все такое родное, но уже для меня чужое. Никогда больше мне не выйти на лед с командой. Новые лица, новые победы. Меня давно заменили. Жизнь остановилась только у меня. У остальных же она даже не изменилась. Пора смириться, но не получается. Мне постоянно снится лед. Моя прошлая жизнь. Я просыпаться не хочу. Невозможно все это осознать и перестроиться по щелчку. Достаю заначку и пересчитываю белые шайбы. Мало. Не будет толку. Быстро откачают. А мне надо, чтобы наверняка. Негромкий стук в дверь врывается в мои тягостные мысли. Вздрагивают неожиданности и едва не роняют таблетки. Это она. Опять пришла меня мучить. Даже не сомневаюсь. Торопливо прячу свое сокровище и сажусь ровно. Заходи. Грубо бросаю и прибавляю звук на телевизоре. Там как раз начинается какое-то идиотское ток-шоу. Мое любимое. Привет. Света смущенно улыбается, а я стискиваю зубы. Привет. Тема в телевизоре как раз очень горячая. Кто-то кому-то изменил и теперь требует развод. Ну, очень интересно. Только о ком речь не очень понятно, но это и не важно. Поговорим? Говори. Саш, мне нужно тебя осмотреть. Словно между делом говорит Света, присаживаясь на край кровати. А потом... Нет, резко перебиваю ее. Еще чего не хватало? Что ж, ей не имется. Ну что ты, как маленький? Раздражается она. Пора начинать заниматься. Я сказал нет. Рявкую и наконец перевожу на нее взгляд. Такая трогательно растерянная, что хочется пожалеть. Сжимаю кулаки так, что белеют костяшки, но не позволяю себе ни капли слабости. Саш, я понимаю, ты злишься на меня. Голос света звучит очень тихо, словно каждое слово дается ей нелегко. «Давай забудем все, что между нами было, и начнем сначала». «Я давно забыл, если ты не заметила». Жестко осекаю ее и показываю кольцо на безымянном пальце. Смотрю в глаза, вижу, как больно ранят ее слова. Безжалостно уничтожаю, как она меня когда-то. Ненавижу себя за это, но не могу поступить по-другому. Не хочу давать бессмысленную надежду ни ей, ни себе. Хватит с меня. Несколько бесконечно долгих секунд Света молчит, а потом берет себя в руки. Взгляд ее леденеет, а губы вытягиваются в линию. Я не претендую. Голос непривычно дрожит. Я просто врач, а ты пациент, ничего личного. Врач-пациент. Повторяю на автомате и горько усмехаюсь. Как знакомо. «И глупо. Это как остаться друзьями, когда все еще любишь друг друга. Бред сивой кобылы. Но Света права. А я просто не могу сдаться. Ослиное упрямство не дает уступить, если только...» «Хорошо», — складываю руки на груди. «Я соглашусь на осмотр и позволю делать тебе все, что ты посчитаешь нужным в медицинском плане. Но взамен прошу кое-что пообещать». «Что же?» Ветка удивленно скидывает бровь и едва заметно ухмыляется. «Как только я перестану быть твоим пациентом, ты уедешь, оставив меня, наконец, в покое». Говорю и сам не верю своим словам. Но так будет лучше для всех. Пусть попробует убедиться и уезжает, а я останусь. Как раз накопится нужное количество таблеток.